Время действия. Позже. Место действия. Минивэн группы «Корона». Группа в полном составе направляется к себе в общежитие. Участницы выглядят подавленно. В машине витает запах рвоты. «Это она специально сделала!» Нарушая долго царевшую тишину, внезапно произносит Инджон, сидевшая до этого с хмурым видом. «Специально! Она могла отвернуться, а она прицелилась и на меня!» Остальные участницы никак не реагируют на её слова, встречая заявление Инджон полным молчанием. «Она с самого начала меня не взлюбила», – продолжает говорить Инджон, несмотря на отсутствие реакции у окружающих. «Сделала эту надпись под моим рисунком. Надо мной все до сих пор смеются. А что я такого сделала? Просто хотела нарисовать про любовь. Разве я виновата, что плохо рисую? Я этому никогда не училась». Ответом для Инджон опять оказывается молчание. Внезапно Инджон сморщивается и начинает самым натуральным образом плакать. «Никто меня не любит», – ревет она. «Все только насмехаются. Я так стараюсь, а все только видят мои ошибки. Почему все так сложно? Я же честно работаю. Почему все только издеваются?» а «Так, Инджон», – строго произносит Суньон, пересаживаясь на место рядом с Инджон. «Тебя любят. У тебя полно поклонников». «Да, поклонники», – смотря полными слёз глазами и некрасиво разевая рот, возражает ей Инджон. «Кто же мне тогда всякие гадости пишет? Может, это они и пишут. Утром фаны, вечером хейтеры. «Инджончик, ну что ты, ну перестань», – начинает успокаивать подругу, севшая к ней с другого бока Кюри. «Все тебя любят, мы тебя любим». Ты наша мамочка. Ты просто устала? Ну не плачь. Кюри ласково гладит Инжон по руке, вызывая у той новый приступ рыданий. Мне уже скоро 30. Проглотив очередную порцию соплей и слёз, жалуется на свою судьбу Инжон. А у меня даже ещё никаких отношений не было. Что я буду делать, когда закончится мой контракт? Ну, 30 лет тебе ещё не скоро, говорит Сунён, аккуратно платочком вытирая слёзы у Инжон. И контракт тоже не скоро у тебя закончится. Всё будет хорошо, вот увидишь. И парня ты себе найдёшь хорошего, и романтики у тебя будет столько, что все позавидуют. Не плачь. Правда? Смотря сквозь слёзы на Суньон, спрашивает Инжон. Конечно, с полной уверенностью в голосе отвечает та. Ты очень умная и красивая девушка. Ты этого достойна. У меня задница толстая, подумал, говорит Инжон. «Вот если бы она у меня была такой, как у Джихён, тогда бы я сразу нашла себе парня». «Если бы я могла, я бы отдала тебе свою задницу», – говорит Джихён. «Правда?» – слабо улыбается ей сквозь слезы Ин Джон. «Правда?» – улыбается ей в ответ Джихён. «Я же тебя люблю». «Спасибо», – тихо говорит Ин Джон, начиная успокаиваться. «Не плачь», – говорит Сун – «тебе дать воды?» Инджон несколько раз молча кивает. Джихён открывает и передаёт бутылочку с водой. «Ну всё», – говорит Кюри после того, как Инджон делает несколько глотков и отдаёт воду обратно. Обнимает Инджон за плечи правой рукой и приваливает на себя. «Отдохни», – говорит она. «Ты просто устала. Тебе нужно отдохнуть». Инджон глубоко вздыхает и выдыхает. «Онни, хорошо, что вы у меня есть». Несколько секунд спустя, говорит она, если бы не вы, прямо хоть на крышу идти прыгать. Не преувеличивай, говорит Кюри, осторожно похлопывая её по плечу ладонью. Это всё просто накопившаяся усталость. Не всё так страшно, как ты говоришь. Позже. Дом семьи Дживона. Телефонный разговор. Слушаю тебя, Сану. Госпожа, есть новая информация о Пак Юн Ми. Говори. Есть подтверждённые сведения о том, что Американская Ассоциация Звукозаписи выдвинула Юнми на соискание премии Грэмми, госпожа. Грэмми? Хм. Сану, напомни мне, что это за премия? Это самая главная мировая премия, которая награждает людей, причастных к музыке. Все музыканты в мире мечтают её получить. Юнми – первая в истории Кореи, кто номинирован на эту премию. Божечки мой! Удивленно произносит Муран. «Еще у меня есть сведения, что президент Санхён выгнал Юнми из агентства». «Президент Санхён не в себе?» «Затрудняюсь сказать, госпожа. По внешнему виду он производит впечатление адекватного человека». «Адекватный президент не станет выгонять из своего агентства первого корейского айдола, удостоенного мирового признания». «Госпожа, не могу ничего сказать по этому поводу». По моим сведениям, это стала его реакцией на интервью. Оно не было согласовано с агентством. Ах, вот она причина. События бегут так быстро, что невольно забываешь об одних, когда случаются новые. Да, тогда это понятно. Президенту Санхёну пришлось трудно. Он попал в сложную ситуацию. Ещё, госпожа, охрана Юнми мне только что сообщила, что Юнми сейчас находится в больнице. В больнице? Что с ней случилось, Сану? Официальная версия агентства излишнее эмоциональное восприятие известية награждений. По моим данным, истинная причина пищевая интоксикация. В больнице ей промыли желудок. Испорченные продукты, нужно быть осторожней. Сейчас жарко, и всё очень быстро портится. Надеюсь, у неё всё в порядке. Она устроена должным образом, Сану. Да, госпожа Моран. Отдельная палата и всё, что полагается её статусу. Спасибо, Сану. Сообщай мне немедленно, если будут какие-то новости о Юнми. Я понял, госпожа. Как только будут какие-то изменения, я вам немедленно доложу. Хорошо, Сану. Я на тебя рассчитываю. Где-то примерно в это время. Кабинет генерала Им Чхему. Звучит вызов внутреннего телефона. Генерал берёт трубку. «Я слушаю», – говорит он в трубку, поднеся ее к уху. «Господин генерал», – раздается в трубке голос адъютанта. «Поступила новая информация о Пак Юн Ми. Разрешите доложить?» «Докладывайте», – мура произносит генерал. Последние дни после опубликования приказа о мобилизации юнми были для него сложными. Внезапный разразившийся скандал с участием Министерства иностранных дел совершенно изменил суть того, что он хотел, подписывая приказ. В СМИ уже второй день, наперебой задаются вопросом, в чем смысл мобилизации школьницы, хотя в тексте приказа все было написано предельно ясно, и не означает ли это начало новой войны с Севером. В Генеральном штабе уже выразили недовольство таким беспричинным возбуждением общества столь необдуманным поступком и напомнили, что армия по закону не может участвовать в политической деятельности явно принимая сторону одной из сил, борющихся за место президента. В общем, генерал пребывал в сумрачном состоянии духа, ощущая, что недавняя победа внезапно грозит вот-вот обернуться неожиданным поражением. «Господин генерал», – докладывает адъютант, «корейские средства массовой информации распространили сообщение, что Пак Юн Ми выдвинута на соискание главной американской музыкальной премии Грэмми». В истории страны это случилось первый раз, когда гражданин Кореи выдвинут на награждение этой наградой. «Правда?» – искренне удивляется генерал, спиной ощущая, что поражение вновь сменяется победой. «Первый раз?» «Так точно, господин генерал», – рапортует адъютант. «Первый. Я лично проверю. Ошибки нет». «Ну что ж», – помолчав, довольным голосом произносит генерал, – «армия должна побеждать, где бы она не сражалась. Благодарю вас за сведения». Отвечает адъютант Место действия Военный полигон Стрельбище Время действия Начало 12 дня Зелёный военный грузовик Тентованный раскрашенным Камуфляжными разводами брезентом Подползает по грунтовой дороге К выезду на асфальт В машине у заднего борта сидит Джо Вон Навстречу грузовику Движется другая машина Тоже военный грузовик Идёт плановая ротация личного состава на стрельбище. Машины, стараясь разминуться на узкой дороге, принимают на обочину и ещё больше снижают скорость. «Эй, смотрите! Это предводитель!» – кричит солдат из встречной машины, увидев Джиона. «Где?» – пытаются высунуться из-под брезента все едущие в этом грузовике. «Да вон он!» – кричит всё тот же солдат, указывая рукой. «Эй, предводитель!» «У тебя есть свободное место за твоим столом в столовой?» Дживон охреневает от столь внезапного внимания к своей персоне и заданного вопроса. «Я хочу сидеть за твоим столом!» – кричат ему из удаляющейся машины. «И я, и я, и я хочу! Предводитель, пожалуйста, найди мне местечко!» Дживон, ничего не понимая, круглыми глазами провожает грузовик, из которого ему кричат, машут и свистят. «Дживон!» – кричат ему уже издалека. «Найди мне такую девчонку, как у тебя! Очень надо!» Расстояние между машинами становится больше, и греки затихают вдали. Сдвинув в бок челюсть, Дживон озадаченно смотрит вслед удаляющемуся грузовику, пытаясь понять, что это только что было. Слово «девчонка» приводит его мысли в нужное направление. «Опять этот Чусан Пурида что-то натворило!» Недовольно бормочет он себе под нос, думая о Юнми. «Стоило три дня побыть без связи, и опять что-то случилось?» «Что за идиотка?» «Как её до сих пор из агентства не выкинули?» Позже. Воинская часть. Джувон, недавно прибывший с командой со стрельбища, пройдя построение и сдав военное имущество на склад, в обалдении с полученных от сослуживцев новостей, достаёт телефон, намереваясь сделать звонок домой и посмотреть сообщения, полученные за время своего отсутствия. «Вот зачем они хотели сидеть за моим столом!» – недовольно бурчит он, пальцем разблокируя телефон. «Решили, что Чусан Пурида будет служить в моей части и ходить вместе со мной на приём пищи. Придурки!» «Не дай бог её и вправду сюда направят!» «Может, Хальмани кого знает? Пусть поговорит, чтобы эту куда угодно отправили, только не сюда!» Разблокировав телефон, Дживон начинает просматривать поступившие сообщения. На глаза ему попадается смс от Юнми. Не задумываясь, Дживон первым тыкает в него пальцем, открывая. «С агентством всё!» – радостно гласит текст сообщения. «Меня выгнали!» «Опа! У тебя есть 16 миллиардов вон, чтобы рассчитаться за меня с агентством?» Оскалясь, Дживон неспешно втягивает в себя сквозь сомкнутые зубы воздух. Ещё раз перечитываю текст, пытаясь понять, шутка это или нет. Место действия дом мамы Юнми. Время действия примерно в это же время. Мама, удивлённо смотря на мать, спрашивает сынок: "Ты же должна быть в больнице. Почему ты дома? Что-то случилось?" А, легкомысленно машет рукой в ответ мама: "Что мне там делать? Ноги ходят, руки двигаются. «Чего мне там лежать, бока налёживать?» «Тут такое происходит?» Как узнала, что Юнми призвали в армию, так сразу пошла к доктору и сказала, «Выписывайте меня. Моя дочь будет служить в армии, и ей нужна моя помощь». Доктор меня и выписал. «Ну, маааа», – тянет сынок, «у тебя же обследование». «Я уже обследовалась», – бодро сообщает мама. «Всё нормально, всё возрастное. От возраста в больнице не лечат. Так чего мне там лежать?» Пусть лучше на оставшиеся от лечения деньги моей дочери купят себе что-нибудь нужное. Так что всё нормально. Давно уже себя так хорошо не чувствовала. Где Юн Ми? «В агентстве», – немного подумав перед ответом, отвечает Сунок. «Хочу её видеть», – сообщает мама. «Может, я могу к ней приехать? Или, может, попросить президента сан отпустить её домой?» «Как думаешь, получится?» – требовательно спрашивает она, смотря на дочь. Дочь в ответ пожимает плечами, соображая, как бы так сказать, что Юн Ми уже не работает в агентстве, и чтобы мама при этом не переживала. «Не знаю», – отвечает она и спрашивает. «Ты ела, мама? Тебя покормить?» Мама опять отмахивается. «Я сыта», – говорит она. «Я хотела увидеть своих дочерей. Да, я тебя обниму. Давно этого хотела, солнце моё». Мама энергично обнимает сынок. «Мама, ты следила за новостями?» – придушенно спрашивает сынок, прижатая к маминому телу. «В больнице не было телевизора», – сообщает мама, ослабляет объятья. «Для тех, у кого нервные заболевания, телевизоры вредны. А в другие отделения я не ходила. Знаешь, там все такие важные, богатые. Прямо боязно лишний раз что-то спросить. Ну их, эти дорогие больницы, лучше всего дома. Дома и стены лечат, ты же знаешь». Мама смеётся с довольным видом. «Ты и в сети новости не смотрела?» – напряжённо спрашивает сынок. «Да куда мне?» – смеётся мама, маша на неё рукой. «Ты же знаешь, что я никогда этого не делала. И в телефоне экран маленький, глаза уже не видят». «А что ты спрашиваешь, дочка? Что-то случилось?» Мамино лицо принимает озабоченное выражение. «Просто спросила», – уклончиво отвечает сынок, – лихорадочно соображая, как же ей так выстроить разговор. «А как же ты узнала, что Юнми идет в армию?» «Медсестра сказала», – отвечает мама, уже с подозрением смотря на дочь. «Давай я тебе напою чай и расскажу все новости, мам», – предлагает сынок. Мама с еще большим подозрением смотрит на дочь. В этот момент у дочери звонит телефон. «О, телефон!» – радуется сынок возможности отсрочить разговор. «Сейчас я отвечу». «Это господин Кихо», – говорит она маме, достав телефон и посмотрев на номер вызывающего абонента. «Наверное, что-то насчёт Юн Ми». Примерно полминуты спустя после начала разговора. «Американцы наградили Юн Ми премией Грэмми!» Расширенными глазами, смотря на маму, громким шепотом сообщает Сунок, продолжая держать телефон в отставленной руке. «А что это за премия такая?» – удивлённо спрашивает мама. У Юнми от этого нервный желудочный спазм. Не ответив, выкладывает следующую новость Сунок. Агентство отправило её в больницу. Мама испуганно ахает.